Глава 14 Сомнения. Райл смотрел на землянку и не мог понять, что его так тревожит. Она спокойно сидела за столом и пила чай, внимательно разглядывая вид за окном. Она была тиха и задумчива, ни гнева в глазах, ни агрессивных жестов и резких слов. Он хотел знать ее мысли в этот момент и вспоминал, как она лихо блокирует ментальное сканирование, но еще не осознает этот процесс. Удивительная способность для человеческого создания. Конечно, совет старейшин мог признать ее Тессой, но Райл испытывал сомнения. Что-то пугало его в ней. Уж слишком явным было 98% соответствия. Нельзя было ошибиться. Ни ему, как руководителю департамента биоэнергетики Тессании, ни в признании чужой биоэнергетической сущности Тессой. Но вычислить, что так сбивало его с расчетов и настораживало, Райл так и не мог. Он приблизился к стене экрану, за которой находилась девушка, и сосредоточился на ее мозговых излучениях. Ему легко удалось пройти на первый уровень ее сознания. Но потом Райл отвлекся на резкое движение землянки и прервал попытку сканирования. Кира стремительно оглянулась на стену, будто ощутила чье-то присутствие. Но Райл был спокоен. Стена прозрачна лишь с его стороны. Однако после того, как психоадаптолог Геа сообщил ему об умении землянке блокировать ментальное сканирование, он сразу предположил, что девушка чувствует это, и не стал продолжать сканирование, чтобы не вызвать у нее негатива. Сейчас ей нужно было успокоиться и доверять его группе, чтобы процесс распознания Тессы был максимально результативен. «Ты чувствуешь?» – спросил Геа, появившись за спиной Райла. Райл оглянулся на коллегу и недовольно сдвинул брови. «Если раньше она могла догадываться о сканировании потому, что я отвечал на ее мысленные вопросы, то вчерашний случай прямо сказал о том, что она заранее это чувствует». «Логическое заключение», – задумчиво ответил Райл. «Но я пока сомневаюсь в этом». «Но ты ведь тоже видел эти красные прямоугольники? Она назвала их «кирпичи». На мой взгляд, поразительное сочетание человеческой физиологии и Тессы. Райл с сомнением покачал головой. Не может быть, чтобы Тесса без обучения могла блокировать ментала. А это найденная всего лишь потенциальный носитель, тем более землянка. Тут что-то другое. Не могу пока уловить. Это действительно уникальный случай. При том, что ты и сильный ментал гораздо сильнее меня, заметил Гия. В любом случае, уверен, перед советом ей не устоять. Даже Тессаниец высшего уровня с развитым умением блокировки не способен на это. Ты собираешь отвести ее к совету? Чуть позже, если она продолжит блокировать нас. Райл, могу я спросить, почему ты так не ней категоричен? — Я не категоричен, — возразил Райл. — У меня нет подтверждения, что она Тесса. У меня нет понимания, какого уровня развития она сможет достигнуть на Тесане и сможет ли. Я вижу лишь ее враждебность, нежелание входить в конструктивный контакт, и меня смущает в ней... Что? Не знаю, не могу сказать. В комнате появилась Нея. Она умиленно взглянула на Киру сквозь экран, а потом обратилась к Райлу. Кира очень напугана. Ее уровень стрессоустойчивости ниже нашего, но у нее достаточный уровень интеллекта для легкой адаптации в нашей культуре. Она просто не владеет знаниями. Она дитя неразумное. Вспомни, сколько мы нашли Тесс с более низким интеллектом и ни разу не встречали подобную нам. У землян всего лишь неразвитые технологии, но они уже шагают в известное нам будущее. Акира очень способная девушка, Она быстро впитывает информацию и развивается. Нея. Я вижу, ты крайне симпатизируешь объекту, вопросительно подняв одну бровь, перебил Райл. Она действительно мне нравится. И не называй ее объектом. Она прекрасное молодое создание, дружелюбно укорила Нея. Ге улыбнулся из чувства солидарности, но улыбка быстро исчезла, когда он услышал прохладный ответ Райла. Только не забывай, что она может оказаться обманкой, и тогда твоя привязанность окажется огромным разочарованием. Но и быть полностью бесстрастным против нашей природы. Я уважаю тебя, но не понимаю, как ты можешь быть таким отстраненным. Какие-то 2% тебя так смущают. Мы находили тест с 70% соответствием, и они проходили инициацию. А тут всего 2%. «У меня даже нет сомнений, что вскоре совет признает ее Тессой», — возмутилась Нея. «У меня нет двух процентов уверенности, но все 98 кричат в ее пользу», — кивнул в сторону Киры Гия. Выражение лица Райла смягчилось, но он остался непреклонен. «На мне слишком большая ответственность, и я не могу себе позволить лишние эмоциональные привязки и интуитивные домыслы». К тому она совершенно не похожа на нас. — Да, но в этом-то и есть ее уникальность, — восторженно сказала Нея. — И потом ты все же не прав. Физически она очень похожа на нас. Цвет кожи, глаз и волос — это не показатели. Их можно изменить. — Не нужно, — прервал Райл. — Думаю, она тоже не захочет, — согласилась Нея. — Это не вопрос моих желаний. сухо ответил Райл. «Достаточно того сопротивления, что она проявила». «Если тебе так неприятно это найденное, мы можем справиться самостоятельно», — предложил Гия. Райл недоуменно пожал плечами. «Я не испытываю к ней негативных эмоций. Просто она еще не теса Он еще раз глянул сквозь экран на землянку и усмехнулся. «Но если подпишу согласие на инициацию... Представлю вам свои извинения». Гия и Нея заговорщически подмигнули друг другу, когда руководитель вышел.